Глава 76. Последняя битва. Завершение. В предрассветный час началось последнее противостояние. Гашеумру сделал этот шаг. Если бы он отступил, то как объяснился бы перед своими соплеменниками, а перед самим собой? Он просто не ожидал, что жителям Великой Цин удастся заполучить Белого Волка, или что среди них найдется человек, обладающий таким количеством разнообразных знаний, что даже величайшая табу их племени для него не секрет. Пусть и крайне подлым образом, но он добился своего. Перед очередной атакой Гаше приказал отправить большой отряд из лучных кавалеристов к истокам реки Ваньюя и найти того, кто провернул этот трюк. Грязь покрыла человеческие тела, небеса заплакали горькими слезами когда на ее голову нацелилась сабля день ань прижалась к лошади использовав копье для парирования удара свой поясной меч она давно обронила разумеется ее руки были не такими сильными как у противника и вся мощь его атаки обрушилась на нее кровь текла вместе с дождем по сабле капала на ее подбородок день ань крепко стиснула зубы и сжала свое оружие с такой силой что руки побелели и задрожали Вдруг кто-то словно с неба свалился, держа в руках потерянный неизвестно где меч, он нанес противнику рубящий удар, и давление тотчас ослабло. День-Ань вздохнула с облегчением, наклонила копье и взмахнула оброненной саблей. Голова воина племени Вагела с хрустом раскололась, словно арбуз, а душа его мгновенно улетела на запад. День-Ань грубо сплюнула кровь, Манеры принцессы, которым ее долгие годы тщательно обучали кормилица во дворце, полностью рассеялись. Подняв голову, она посмотрела на молодого человека с густыми бровями и большими глазами, который спас ей жизнь. «Ваше Высочество, мы все видим вашу решимость в делах», — громко сказал Лендюсяо. — «но даже если вы не щадите жизни в бою, не забывайте заботиться о себе». День Ань говорила не очень громко. Даже находясь среди огромного войска, она всегда отдавала приказы мягким и нежным голосом, данным ей с рождения. Ее не заботило, услышат другие ее или нет, поскольку кто-нибудь все равно передал бы ее слова. «По приказу императора, в случае смерти главнокомандующего, его заменит ближайший помощник», — спокойно произнесла она. «Если помощник тоже будет убит в бою, его заменит военный советник». Затем Дувэй, а в худшем случае сотник. Если останется кто-то один, тем лучше, он будет сам себе хозяин. Убийство одного не станет потерей, но убийство двух принесет выигрыш в одно очко. Она дважды сделала паузу посреди своей речи, потому что ее копье, словно обладая собственной волей, пронзило животы двух воинов в Вагэла. Она же и глазом не моргнула. «Когда ваше высочество, дав отпор врагу, вернется во дворец, какой мужчина осмелится на вас жениться?» — улыбнулся Лен Цзюсяу. День Ань легко усмехнулась. Они двинулись вперед плечом к плечу, преисполненные отваги, перед которой не устоят и десять тысяч воинов. «Если я умру, можешь вернуться и сказать тому бледнолицому красавчику Дзинбоюаню, что он все еще мне не нравится». Лян Дюсяо замер на мгновение, но затем расхохотался. Ха -ха -ха, вы не знаете его, князь вовсе не бледнолицый. Ваше высочество, я тоже побеспокою вас просьбой передать несколько слов моему Шисюну в случае моей смерти. Просто, просто скажите, что Дюсяо прожил достойную жизнь. День Ань бросила на него мимолетный взгляд в некотором недоумении. В ту ночь в поместье князя мне снились горы усеянный цветущими персиковыми деревьями, продолжил Лян Дюсяо. Шисун сказал, что возьмет меня в странствие по миру, и я думал, что даже смерть встречу с удовольствием. И пусть это был лишь сон. Если я умру здесь, то не посрамлю память господина Дзяна, и мне не будет стыдно смотреть в глаза малышке Сюэ в загробном мире. Шисун. Динь Ань слегка нахмурилась выдернув копье из мертвого противника и стряхнув с него кровь. И несколько недовольно сказала, «Даже перед смертью ты продолжаешь болтать. Ты хоть не бледный, но вообще-то тоже красавчик». Лянь Цзюсяо беззвучно рассмеялся. Халянь И беспокоился о дзинцы всю ночь, но перестал, когда началась битва. Он успокоился не потому, что знал, что дзинцы теперь в безопасности, а потому что сам оказался посреди бесчисленных опасностей. Он протер лицо от капель дождя. Джоу Цзышу стоял рядом с ним, держа в руках чрезвычайно тонкий гибкий меч и, разрубая им стрелы в тречи вокруг Хелен и Он впервые использовал свое оружие на глазах у людей. Кто бы мог подумать, что человек, внушающий другим страх, будет обладать столь совершенным мечом? Джишу, «Ты все еще беспокоишься о своем шиди?» — вдруг спросил Хелен и «Кто не беспокоится, поставив на кон все?» — ответил джоу Цзишу. «Если так решено судьбой, умереть вместе тоже будет неплохо Хелен Хэлэнь-И помолчал какое-то время, а затем покачал головой. «Умереть? Мы можем погибнуть, но столица не должна. Великая цин не должна». Он резко повысил голос. Левый и правый фланги, ударьте по противнику с двух сторон. Центр, разойтись. Лучники всем приготовятся метать камни. Когда варвары пройдут достаточно близко, сделайте из них мясной фарш. Джоудзишо нахмурился. Если центр разойдется, то в целях безопасности прошу его величество вернуться в город. «Мы уже говорили, что в начале сражения ворота закроются, и никто из облачившихся в доспехе и взявших в руки оружие не сможет отступить», — перебил его Хелен и «Но как заманить противника в ловушку, если нас здесь не будет?» — усмехнулся Хелен и Ему пришлось применить на практике знания из пространных трактатов о военном искусстве, не пригодившихся в детстве. Возможно, он был прирожденным генералом, а, возможно, слишком долго терпел и нуждался в подобной возможности, чтобы дать себе волю, Джоу Цзишу мгновенно перестал хмуриться. Тогда для этого подчиненного честь в такой момент быть с его величеством и умереть во имя страны. В какой-то момент дождь прекратился, оставив после себя лишь редкие отзвуки грома. Небо осталось все таким же темным, не пропустив ни луча солнечного света. Морозной осенью сражение длилось уже полночи и все еще продолжалось, словно не имело конца, будто ни одна сторона не обретет покой, пока не перебьет всех своих врагов до последнего. В воздухе промелькнули стрелы, а за ними покатились камни, окружив и поглотив не менее двадцати-тридцати тысяч лучных воинов племени Вагела. Хелен и громко закричал, отбросив манеры его высочества наследного принца, который словно боялся сказать во дворце «Заставим варваров вернуться, откуда они пришли!». Неистово откуда раздались согласные отклики. Трупы нагромождались друг на друга, отчего места для командования оставалось все меньше. Окрестности столицы превратились в поле беспорядочного боя и резни. Вдруг вдалеке что-то прогремело, улыбка застыла на лице Халянь-И, он вытер капли дождя со лба и прищурился – Оказалось, что-то произошло в тылу племени Вагела, и поэтому весь его кавалерийский полк обратился в хаос. Когда Хелен и слегка перевел дух, его онемевший мозг снова заработал. Прорвавшись сквозь огромное войско, разведчик из Тэнчуан бросился прямо под копыта коня Хэлэнь-И со словами «Ваше Величество! Ваше Величество! подкрепление Хелен Хэ Хэлэнь-И замер на мгновение, не в силах отреагировать. «Что?» «Ваше Величество, это пограничные войска Няньцзана!» Говорят, великий шаман Няньцзана лично повел за собой войско и отрезал племени Вагала путь к отступлению. В тот момент Халянь и понял, что невзгоды столицы разрешились, однако в сердце его не было радости, лишь недоверие и чувство, что где-то здесь пряталась ложь. Сначала он думал, что умрет, а теперь ему сообщили, что умирать незачем, и он уже не мог поверить в такую удачу, Уголки его губ чуть приподнялись. «Мы не ожидали, что они доберутся сюда так быстро», — пробормотал он. После столь длительного ожесточенного боя обе стороны были истощены. Прибывшее подкрепление приободрило обороняющиеся войска Великой Цин, и племя Вагыла, в конце концов, больше не могло оттягивать свое поражение. Халянь и заметил черного коня и знакомого, но вместе с тем чужого человека на нем». Вдруг он осознал, что больше не узнает его. Когда лошадь Уси пронеслась мимо, слова невольно сорвались с языка хлянь-и. Истоки реки Ваньюэ. Уси немедленно все понял и без оглядки погнал коня прочь. Сквозь резанную рану на груди дзинцы, тянущиеся косо вниз от плеча неясно вырисовывались ребра, плоть повернулась наизнанку. Черные одежды клочьями свисали с окровавленного тела. Словно не чувствуя боли, он прислонился к стволу высохшего дерева, натянув тетиву лука. В его глазах будто бы отражалась лишь осторожно движущаяся по лесу цель. Медленно настроив остриё стрелы, он резко отпустил тетиву. Стрела вылетела под чрезвычайно хитрым углом, и человек беззвучно упал лицом вниз. Его соплеменники немедленно начали кричать на непонятном языке. Цзинци знал, что нужно сменить укрытие, и поэтому махнул рукой. Несколько таких же жалко выглядевших теней быстро отступили вслед за ним. Из членов Тенчуан осталось всего несколько человек, один выглядел хуже другого, но, тем не менее, они все еще были прекрасно обучены. Цзинци не знал, сколько крови потерял. Рана, омываемая дождем, не могла затянуться и кровила при каждом движении. Он просто чувствовал, словно его кровь скоро закончится. «Отступим и сменим место», — прошептал он с посиневшими губами, поблекшим взором и стиснутыми зубами. В этом крохотном густом лесу, раскинувшемся по берегам ручья, развернулось другое сражение, более жестокое, но и более тихое, Цель обеих сторон заключалась в том, чтобы полностью уничтожить противников. Члены Тенчуань были мастерами по части тайных убийств, однако кавалерия племени Вагела, ежегодно проходящая тренировки в степях, была более проницательной, чем обычные люди. Этой ночью каждый имел при себе более десяти людей, и они знали, что если хотят жить, должны продолжить». Цзэнцэ покачнулся, вдруг почувствовав то, что другие ощутить не могут. Холод, который свойственен только человеку, жизнь которого подходит к концу. Разведчик из Танчуань поддержал его. «Князь!» Цзэнцэ оперся на его руку и оттолкнул ее только тогда, когда нашел в себе немного сил. Твердо встав на ноги, он вглядывался вперед до тех пор, пока не смог ясно рассмотреть человека перед собой – Он сильно прокусил губу, но боль уже давно стала привычной и не могла привести его в чувство. «Князь, не упрямьтесь», — сказал тот разведчик, что поддерживал его. «Если вы не можете идти, значит, все братья тоже не могут. Мы можем свести счеты и насмерть схватиться с ними». У него осталась только одна рука. Дзенци закрыл глаза и вдруг мягко улыбнулся. «Верно, верно, мы сведем счеты». Что тогда такого ужасного было в смерти? Он был мертв уже триста лет и давно считал мост между миром живых и мертвых своим задним двором. — Когда мы преодолеем мост беспомощности, я отведу вас посмотреть на камень трех жизней, — ухмельнулся он. — Мы с Мэнпо взаимно кивнем друг другу. Быть может, она окажет мне честь угостить нас напитком, что согреет наши тела. Члены Танчуань подумали, что он шутит и улыбнулись. Брань племени вагала и топот копыт становились все ближе. Дзинцы достал последнюю стрелу и натянул тетиву. Его руки так сильно дрожали, что стрела чуть было не выскользнула из них. — Смерть, это не страшно, но я больше не увижу это маленькое ядовитое существо, — подумал Дзинцы. Как же тогда я отплачу ему? Дзинцы предавался распутству в борделях и вел себя легкомысленно но на самом деле не привык выражать свои чувства. В прошлом, влюбленный в Хэлянь-И, он молча делал за него сотни дел и принял на себя множество ложных обвинений. Лицо его, однако, оставалось равнодушным, поэтому казалось, что Хэлянь-И сделал больше для поддержания их отношений. Лучшее, на что был способен Дзин хранить этого человека в сердце при жизни и ждать у моста беспомощности после смерти. Возможно, Уси считал, что он не пытается сближаться по-настоящему. Но если это было так, почему из-за его слов он больше не ходил в тот бордель? Если это было так, почему он решил выслать его из города? Почему позволил ему овладеть собой в надежде оставить в их отношениях шанс на будущее? Вот только этот шанс, который он оставил, по-видимому, не пригодится. Цзинцзи горько усмехнулся про себя. Зная он раньше, так лучше бы безжалостно взял бы его в тот день, чтобы избавить себя от сожалений на пути в подземный мир. Шаги членов племени Вагала приближались. Дзенци подумал, что сам все равно был уже частым гостем моста между миром живых и мертвых. Если он вернется, то изменится только человек, которого он будет ждать, а ожидание останется таким же ожиданием. Должно быть, оно составит не более 60 или 80 лет. Он поднял лук, пристально вглядевшись в одну точку, и выпустил последнюю стрелу. Противник, принявший удар, был застигнут врасплох и свалился с лошади лицом кверху. Его конь яростно бросился вперед, а у дзинцы Цзи не осталось сил, даже чтобы уклониться. До его ушей донесся боевой крик, однако звуки, что он слышал, казались очень далекими. Он даже не разобрал, что кричал разведчик Костенчуан рядом с ним. Длинный лук выпал на землю из его рук, на лице дзинцы выступила улыбка. В мгновение ока чья-то рука оторвала его тело от земли, мелькнуло лезвие меча, и голова мчащегося вперед коня с грохотом упала на землю, откатилась в сторону. Дзенци подумал, что это видение, но тепло в его ладонях было слишком настоящим. Дзенци сжал руку перед грудью Уси, напряг последние силы и поднял ее вверх, коснувшись его подбородка. Тогда улыбка осветила его лицо, и губы шевельнулись. Он не издал ни звука, но думал, что сказал что-то вроде «О, это ты». Затем перед его глазами все потемнело, и суета этого грешного мира осталась где-то далеко. Последний оборонительный бой, благодаря подкреплению из няндзана, наконец закончился. Племя Вагала было разбито, а Гаше умру пронзила шальная стрела в грудь. Дальнейшая его судьба неизвестна, однако подавляющему большинству людей это было уже не важно как вести переговоры о мире, как устанавливать соглашения. Это решали чиновники и император, остальные занимались трупами и ранами выживших, после чего их умы, оцепенев от радости, погружались в абсолютную пустоту. Джоу Дышу даже не позаботившись о собственных ранах, взял лошадь и поскакал к вратам Сюаньу. Сердце в его груди колотилось все быстрее и быстрее, и он чуть было не ворвался в шатер принцессы Дянь ань К счастью, он успел остановиться. Силой воли подавил свои чувства и сказал, стоя снаружи, «Принцесса, это Джоу Дзышу". Не успел он закончить, как изнутри донесся мягкий, чрезвычайно приятный на слух женский голос, «Входи». Джоу Дзышу поколебался, но вошел. Принцесса Дянь ань Фэньсяушу уже сняла доспехи, Хоть и одежда ее была в порядке, под отворотами воротника виднелись бинты. Лицо ее было бледным, а волосы распущены. Несколько дворцовых служанок протирали ее кожу носовыми платками. Как ни посмотри, но с ее настоящей внешностью она выглядела лишь как нежная, красивая молодая девушка. День Ань подняла на него глаза и спросила. — Ты пришел, чтобы найти того младшего брата Ляндюсяу? «Ты его Шисюн?» «Верно», — быстро ответил Джоу Цзишу. «Прошу ее, высочество, сообщить». «Тебе не нужно его искать», — перебила его день ань «Он просил меня передать тебе несколько слов. Он сказал, что в ту ночь в поместье князя ему снились горы, усеянные цветущими персиковыми деревьями. Ты сказал, что возьмешь его в странствие по миру, и он думал, что даже смерть встретят с удовольствием. Погибнув в бою сегодня...» Он не посрамил память господина Дзяна, и ему не будет стыдно смотреть в глаза малышки Сюе за загрубном мире. Джоу Цзышу уставился на нее не в силах проронить ни слова. Дянь Ань тоже посмотрела на него. Маска из человеческой кожи в некоторых местах намокла от дождя, выглядя одновременно жутко и нелепо. Она знала, что лицо не настоящее, поэтому смотрела только в глаза и почувствовала, будто он умер следом. Несмотря на равнодушное лицо, Дянь-Ань невольно опустила глаза, не желая это видеть. В ту ночь в поместье князем мне снились горы, усеянные цветущими персиковыми деревьями. он сказал, что возьмет меня странствовать по миру, и я думал, что даже смерть встреча с удовольствием. И пусть это был лишь сон, если я умру здесь, то не посрамлю память господина Дзиана, и мне будет не стыдно смотреть в глаза малышки Сюе в загробном мире. Дюсяу, лен дюсяу. и убедили вернуться во дворец и окружили толпой императорских лекарей. Даже будучи напичканным лекарствами и обвязанным несколькими слоями бинтов, он никак не мог успокоиться, и в конце концов начал раздражать самого себя. Выгнав всех вон, он сказал лишь одно — если придет кто-то от великого шамана, немедленно доложить. Он ждал от полудня до полуночи, но никто так и не появился. Хелен и отказывался ложиться спать, несмотря на уговоры Юйкуэя. Он продержался до рассвета, но далее не мог стоять и рухнул на кровать в полубессознательном состоянии. Долгое время он мучился бестолковыми сновидениями, пока не проснулся, испугавшись неизвестно чего. Сердце его бешено колотилось. Он увидел, как Юйкуэй быстро вошел, три шага проделав за два, и сказал, «Ваше Величество, великий шаман вернулся, скорее веди его сюда». Когда Уси вошел, Хэлянь-И невольно встал и оглядел его сверху донизу. Тот остановился и молча сунул руку в пазуху. Стоило ему увидеть, что он оттуда достал, как у Хэлэнь-И перехватило дыхание. Уси достал из-за пазухи маленький кусок окровавленной ткани и положил его перед Хэлэнь-И. Хелен И остолбенел на целую палочку благовоний. Лишь когда его душа вернулась в тело, он медленно поднял кусочек ткани, положил его на ладонь и хрипло спросил: Он Уси молча покачал головой. Я! «Если он жив, я должен увидеть его, а если мертв, его труп! Эй, кто-нибудь, сюда, сюда!» Уси решил, что разговаривать больше не о чем, развернулся посреди хаоса из придворных лекарей и евнухов и ушел. Через три месяца Великая Цин и Няньцзан завершили переговоры. Няньцзан был официально освобожден от статуса вассального государства Великой Цин. Уси покинул столицу вместе со своими воинами. Он прискакал сюда на лошади, но для пути обратно взял экипаж. Он недавно приобрел этот экипаж в столице, и тот был невероятно прекрасен. Все четыре стены имели мягкую подкладку, внутри было просторно, и в центре стоял маленький столик с курильницей и фруктами. Однако в экипаже находились два человека. Уси держал в руках книгу, не издавая ни звука. Если бы он не перелистывал страницы, то был бы весьма похож на статую. Второй человек выглядел не очень хорошо. Большую часть времени, способный лишь лежать и изредка сидеть, он сильно заскучал. Осмотрев и ощупав все вокруг, он так и не избавился от скуки, поэтому принялся пытаться всеми возможными способами вытащить из Уси хоть пару слов. «Где ты нашел труп, заставивший императора поверить, что это я?» Уси даже не поднял век, пропустив его фразу мимо ушей. Снова попытка завязать разговор потерпела поражение. Цзинцы немного расстроился. Он знал, что это маленькое ядовитое существо затаило обиду на него в душе, но не был готов к тому, что ее затаят вот так. Три месяца, три месяца он залечивал его раны и заботился о повседневных нуждах. Но ни разу за все это время не произнес ни слова. Тогда Зинцы решил подняться. Движение сказалось на ране, и он скривил губы от боли. Вообще, это был пустяк, но вдруг его глаза закатились, и он схватился за грудь, сгорбившись и сделав вид, что ему очень больно. На этот раз Уси действительно отреагировал. Отведя его руку в сторону, он осмотрел рану, не обнаружил ничего серьезного и собирался вернуться на свое место. Но дзинцы ловко схватил его за запястье. «Маленькое ядовитое существо, ты еще не закончил? Скажи, что мне сделать, чтобы ты простил! Ну же, проложи мне путь!» Уси терпеливо расцепил его пальцы и молча сел на свое место, даже не взглянув в ответ. План страдания плоти с треском провалился. Дзинцы плюхнулся обратно, закатив глаза, и принялся разрабатывать новый план. Он не увидел, как уголки губ Си слегка приподнялись. Всего три месяца прошло, к чему такая спешка? Князь, на то, чтобы вернуть долги драгоценными речами, есть еще целая жизнь».